В открытом море, в нескольких километрах от побережья Азорских островов, формировалась огромная разрушительная волна. По улицам двигались длинные вереницы микролюдей, без всякого багажа, но порой с детьми на руках или яйцами в рюкзаках. Управляли этим живым потоком полицейские из охраны королевы. С улицы толпа перетекала на бульвары оттуда на широкие проспекты и далее устремлялась к порту. Никто не выказывал нетерпения, все внимательно прислушивались к рекомендациям, доносившимся из громкоговорителей. «Станьте в колонну подва, сохраняйте спокойствие, не пытайтесь обгонять тех, кто идет впереди, не берите с собой никакого багажа». Королева Папесса, министр науки, вместе с великими уже сидели в кабине Альбатроса. «Какая степень нашей готовности?» — спросила Эмма-109, у Эммы-103. «Грузовые отсеки гидроплана заполнены на 78%. Сколько времени осталось до удара цунами? 58 минут 22 секунды». Как по-вашему, м 103 у нас получится? Принепременно, Ваше Величество, что-то подобное мы предвидели. Нужно было спасти бумажные книги из библиотеки, — отозвалась Папеса. Пока я еще могу отдать соответствующее распоряжение, королева, взобравшись на приборную доску, вглядывалась в горизонт. Ей не хотелось пропустить момент, когда водяной монстр набросится на остров. Книги — неодушевленный предмет, и незаменимых среди них нет. К тому же сама я даже пальцем не пошевелила, чтобы захватить с собой блокноты с наработками для моего труда следующее человечество. Длинная вереница медленно двигалась вперед и плавно втягивалась в грузовой отсек гидроплана. Чтобы соединить пирс с фюзеляжем Альбатроса, команда инженеров перебросила понтонный мост. Специалисты микроленда быстро подсчитали, что самолет сможет взять на борт 100 тысяч микролюдей, при том, однако, условии, что во время полета они будут лежать и не двигаться. Грузовой отсек самолета заполняли так, чтобы он напоминал собой лазанью. Людей разбивали на группы, разделенные тонкими переборками из прочного пластика. Также сама по себе напрашивалась аналогия с ульем поделенным на восьмиугольные ячейки. Подобное расположение оказалось наиболее приемлемым для того, чтобы разместить максимальное количество пассажиров так, чтобы у каждого из них оставалось хоть немного личного пространства. Наверху настелили слой пористой пены и уложили на нее яйца с зародышами тех, кто будет представлять следующее поколение. Повсюду сновали королевские полицейские, помогая направлять толпу, призывая ее к порядку, успокаивая и размещая на месте. Перед тем, как подняться на борт, не забудьте помочиться в море. Во время полета пользоваться туалетом будет нельзя. Ложитесь, устраивайтесь поудобнее, дышите глубже, чтобы успокоиться. Постарайтесь снизить ритм сердечной деятельности, чтобы не волноваться и тем самым не перенасыщать воздух углекислым газом. Можете разговаривать с соседями, но не громко, чтобы не производить большого шума, способного породить вибрацию. С высоты пилотской кабины Королева смотрела на мрачную вереницу микролюдей, нёсших на руках детей и яйца. Толпа, как две капли воды, напоминала муравьев, эвакуирующих муравейник перед наводнением. Уровень готовности? спросила Королева, не сводя глаз с полоски горизонта на востоке. 84 — 84%, четыре ответила министр. — Успеваем, — заявила Наталья, быстро прикидывая в уме вес груза. К счастью, МЧ были очень легкие. Королева М109 не выпускала изо рта монштука, не в состоянии скрыть охватившую ее тревогу. Наталья тоже достала свой, но вместо того, чтобы воспользоваться привычной электронной сигаретой, вставила сигарету из настоящего табака. Две женщины стали синхронно выпускать небольшие клубы дыма. «Полагаете, у нас получится?» — повторила свой вопрос королева. Министр взяла в руки смартфон, на экране которого тут же появились таблица и кривая. «По экспертным оценкам...» На данный момент наши шансы эвакуировать все население Микроленда до того, как на берег обрушится цунами, оцениваются в 63%. Вы отдаете себе отчет, что на празднование Дня Независимости собрались МЧ со всей планеты в полном составе, и теперь им всем надо набиться в один самолет? — проворчала Папесса, предпочитавшая сидеть, чтобы не видеть того, что происходит снаружи. — У нас есть огромное преимущество в виде вот этого альбатроса, — сказала королева. — Только представьте себе, что было бы, если бы великие не прилетели к нам на русском самолете. Вместо ответа Папесса сжала священное яйцо, висевшее у нее на шее в виде кулона, и стала молиться. — Яйцо, — монотонно затраторила она, — яйцо, из которого мы все вышли, яйцо, в которое все мы вернемся, яйцо, подарившее нам жизнь, яйцо, к которому обращен наш последний вздох, защити тех, кто тебе поклоняется. Пошли нам средства против враждебной силы, с которой мы ныне столкнулись. Королева схватила бинокль и стала наблюдать, За длинной вереницей своих подданных, медленно двигавшихся к гидроплану, последнему храму цивилизации, министр Эмма-103 прильнула ухом к смартфону и заявила «Грузовой отсек заполнен на 98%, а волна ожидается через 36 минут. Не беспокойтесь, Ваше Величество, мы успеем». Что насчет ракеты? спросила Наталья Овец. Министр набрала еще один номер, задала вопрос, послушала и кивнула. Три астронавтки уже заняли свои места. Наземная команда закончила последние приготовления к запуску. Весь персонал космического центра эвакуирован и в самое ближайшее время присоединится к нам. Королева навела бинокль на холм, где располагался космический центр Микроленда. Значит, там наверху больше никого не осталось? Только три астронавтки, которые сами осуществят запуск ракеты. Благодаря радиотелескопу мы смогли точно выверить траекторию. В финале он потребуется для одной единственной операции, которая, правда, будет носить решающий характер, ответил министр. Королева запахтела сигареты и выпустила два кольца голубоватого дыма. Предвосхищая ее желание, Мартен Жеников взял правительницу на руки и усадил на плечо, чтобы ей было лучше видно происходящее наверху. «Вот они, инженеры космического центра», — прокомментировала министр, показывая на один из автобусов. «Ну что ж, скоро микрочеловечество в полном составе будет на борту гидроплана. Мартен. Можете прогревать двигатели. Как только последние наши собратья поднимутся на борт, взлетаем, не дожидаясь, когда нас застигнет цунами, — резко бросила королева, сидя у великана на плече. Она вновь перевела взор на восток. Несмотря на все ободряющие сведения, ее одолевали дурные предчувствия. Впервые в жизни МУ-109 накрыла с головой волна страха сдерживать которую ей удавалось с огромным трудом. На этот раз угроза касалась не только ее лично, но и всего ее народа. Внезапно на горизонте показалась волна. Королева задрожала от нахлынувшего на нее первородного ужаса, не в силах с ним совладать.